напротив заново отстроенного храма Христа Спасителя. Сэр Александр всегда говорил, что это великанья голова уродовала лик Москвы своей несоразмерностью, и что единственное благое дело новых русских – взрыв чудовищного творения. Магистр приостановился и нашел, что собор ему, пожалуй, нравится. За двадцатый век дома в городе подросли, и теперь массивный Золотой шлем уже не смотрелся инородным телом. Надо сказать, что настроение у фандорина было приподнятое. Ему сегодня вообще все нравилось. И ласковая погода, и шумное дыхание первопрестольной, и даже хмурые лица москвичей, неодобрительно поглядывавших на стремительного конкобежца. Сердце звенело и трепетало от предчувствия чуда, В кейсе лежала левая половина драгоценного письма, Которой очень скоро предстояло соединиться со своей недостающей частью. Казалось, навеки утраченной. Хотя почему казалось? Она и была утрачена навеки, на целых три века. У Николаса сегодня был двойной праздник, Как у историка и как у последнего в роду Фондориных. Волшебный день, поистине волшебный. Вчерашние события вспоминались как досадное недоразумение. Это был морок, насланный на путешественника злой силой, чтобы проверить, тверд ли он в своем намерении достичь поставленной цели. Вчера дремучий и враждебный лес, оберегающий подступы к заколдованному граду, сомкнулся такой неприступной стеной, что впору было впасть в отчаяние. Обнаружив, что кейс, хранилище всех ценностей, опозорен и выпотрошен, магистр кое-как вернул к жизни товарища по несчастью, и обе жертвы газовой атаки бросились в купе проводника. Тот сидел, пил чай и разглядывал в черном стекле отражение своего непривлекательного лица. Отодвинув со плечом, мистер Калинкинс закричал, «На нас напали бандиты. Это международный терроризм. Меня и вот этого британского подданного отравили нервно-паралитическим газом. Похищены деньги и вещи». Проводник лениво повернулся, зевнул, и это запросто. Сказал он, глядя на пассажиров безо всякого интереса. Пошаливают. Снова это непереводимое ни на один известный Николасу язык слово. Железная дорога заутыренная ответственности не несет. А то с вами, лохами, померу миру пойдешь. А где двое молодых людей в спортивных костюмах, с которыми вас видел мистер Фендерейн?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 «Пиши, потом объясниловки. Идите к дежурному милиционеру. Он в третьем вагоне. Ага. И дверку прикройте. Ну, дует!» К милиционеру Латыш не пошел, сказал бесполезно. Так что пришлось Николасу отправляться к представителю закона одному.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 Имею заявление от иностранного гражданина, тот, что постарше, развёл руками. «Какие вещички, командир! Мы с Серёгой в Неворотинской селе, в Пскове сходим. Во, гляди, два леща в кармане, сигареты!» Следовало отдать лейтенанту Вале должное,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 Они в сговоре с проводником из моего вагона. И вещи наверняка тоже у него, а в Пскове он им передаст украденное, и они сойдут. не отрезал милиционер, — «проводника шмонать не буду, себе дороже». И, подумав, присовокупил. Без ордера не положено. «Вы вот что, мистер, пишите заявление»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 «Оскорбительная, низшая иерархия тюремных заключенных. Папа — уважаемый человек, вор в законе. Тебе жить...»